глава 13 утром анти решил ничего не рассказывать хорну о ночном гости с одной стороны и Не очень хорошо зная Хорна, он сомневался, можно ли доверять ему такую тайну. С другой же, опасался, что, услышав историю о ночном призраке, волчатник примет его за сумасшедшего и не захочет продолжать путь в компании со странным малым, которому по ночам являются духи. И все же, когда они, позавтракав, снова двинулись в путь, Антик не удержался и спросил у Хорна, говорит ли ему что-нибудь имя Морок. Моок. Хорн как-то странно посмотрел на шагающего слева от него антипа. Чего это вдруг у тебя заинтересовал? Да так, с показной беспечностью дернул плечом антип. Просто пришло на память имя. А кто такой не помню? какое-то время Хорн шел молча. По всему было видно, что имя, которое назвал антип, он слышал не впервые. И похоже было, что оно вызвало у волчатника, далеко не самые приятные воспоминания. Антип уже было решил, что хорн забыл о вопросе, который он ему задал, когда волчатник неожиданно произнес. Как гласит легенда, Морок был самым знаменитым ведуном начала второй эпохи. Ему подчинялась большая часть всей нечисти бескранего мира. Говорят, что знания его были настолько велики, что когда Морок умер, они не смогли просто рассеяться в пространстве и ведун превратился в призрака анти озадаченно прикусил нижнюю губу о чем задумался улыбнулся взглянул на него хорн если морок сам не был нечистью но при этом ему подчинялась вся нечисть без крайнего мира Ап умолк не закончив начатой фразы то что он хотел сказать самому ему казалось настолько невероятным основанным что Не столько на логических выкладках или даже просто догадках, сколько на желании верить невозможное, что он просто не решался произнести это вслух. «Ну, что там у тебя?» Устало, словно учитель, уже в который раз отвечающий на один и тот же вопрос, невнимательного ученика вздохнул Хорн. «Выкладывай», раз уж начал. «Я подумал, не мог ли Морок являться одним из создателей нечисти?» произнес Антип, глядя на землю под ногами и чувствуя, как кончики ушей начинают олеть от стыда. «Морок!» Хорн усмехнулся и пренебрежительно дернул подбородком. «Морок жил во вторую эпоху, а нечисть появилась в бескрайнем мире в первую. С тех пор прошло уже много лет», тут же возразил ему Антип, «и кое-какие даты могли быть перепутаны. Если о Мороке известно только из легенд», то, следовательно, никто не знает точных дат его жизни. Кроме того, если он был создателем нечисти, то ему мог быть известен и секрет долголетия. Ну, допустим, так оно и есть. По выражению лица Хорна было видно, что он не согласен с доводами Антипа, но просто не хочет спорить с ним сейчас. И что из этого следует? Если бы не это пренебрежительное выражение на лица Хорна, то Антип, возможно, и решился бы рассказать ему о ночном госте, а так он только мрачно буркнул. Ничего. И отошел в сторону, давая тем самым понять, что тема для разговора исчерпана. Вскоре после полудня путники вышли на тропу, которая, вне всяких сомнений, была проложена людьми. Тропой они пользовались с прошлого года, и она успела зарасти травой. Но пройдя по ней километра полтора – ники вышли на старую разбитую и размытую дождями дорогу но «Ну как успеем за светло добраться до ртана спросил хор обращаясь к выглянувшему из ков волку волк внимательно посмотрел на своего хозяина Апу смотревшему на волка чуть со стороны показалось что в этот момент глаза зверя как-то странно блеснули Порядок ободряюще подмигнул антипу хорн если не будем сбавлять темпу то часа через четыре будем в Уртанс. «Это тебе волк?» сказал — сказал. Осторожно поинтересовался Антип. «Чем тебе волк так не нравится?» — удивленно посмотрел на Антипа Хорн. «Все время у тебя возникают какие-то подозрения на его счет». «Не похоже на настоящего зверя», — мрачно буркнул Антип. Вопреки ожиданиям Антипа, Хорн проявил к этому вопросу самый живой интерес — серерьезно тут же спросил он, а в чем разница? прежде чем ответить антип еще раз посмотрел в сторону от дороги, где среди кустов время от времени мелькала серая волча шкура. вспомнив о том, как странно вел себя волк нынче ночью, антип сразу же припомнил и то, как назвал его морок, псевдозверь, так кажется. жааль только растерявшись от неожиданности, Антип не удосужился поинтересоваться у своего ночного гостя, что означает это слово, которое он никогда прежде не слышал. Слишком умный он для зверя, подумав, ответил на вопрос Хорна Антип. «Ну, среди людей тоже встречаются как умные, так и дураки», заметил Хорн. «Возможно, волк — гений среди своих собратьев». «Да и не только это», — досадливо поморщился Антип. Странное слово, каким назвал волка Морок, так и плясало у него на кончике языка, но он все еще не решался произнести его вслух. «Так что же?» – настойчиво потребовал ответа Хорн. «С первого взгляда он как будто вполне нормальный волк», – ответил Антип. «Но если внимательно за ним понаблюдать, то создается впечатление, будто и не зверь он вовсе, а скорее уж нечисть какая-нибудь, зверем обернувшаяся». «Волк!» окликнул хорн своего серого приятеля. Голова волка тут же появилась среди веток кустарника. — Ты слышал, что о тебе думают люди? — спросил хорну волка. — Будь добр, внеси соответствующие коррективы и веди себя, как подобает приличному зверю. Затаив дыхание, Антип ждал, что на этот раз волк уж непременно что-нибудь скажет в ответ. Но чудо не произошло. Внимательно выслушав обращенные к нему слова хорна, Волк снова скрылся среди кустов, отправившись заниматься каким-то своим делом. «Вот ты тоже!» — с укором посмотрел на Хорн Антип. «Разговариваешь с волком, словно он человек». «У меня просто привычка такая», — ответил Хорн. «Мы, волчатники, всегда относились к волкам, как к равным. А этот волк для меня вообще единственное близкое существо во всем бескрайнем мире». «Извини», — смущенно произнес Антип. Да не за что — улыбнулся Хорн, А что касается нечисти, тут я могу с уверенностью тебя заверить, что к ней волк не имеет никакого отношения. Забыл о волке, антип тот ча же воспользовался возможностью вернуться к интересующей его теме. Нечистить сохранилась в мире со времен первой эпохи, как бы между прочим заметил он. Вно, кивнул Хорн. Почему же она не желает, общаться с людьми иначе, как только делая им всевозможные пакости. Это не совсем так, возразил он типухрн. Существует множество представителей так называемой нечисти, которые живут рядом с людьми, просто не обращая на них никакого внимания. А есть и такие, которые даже пытаются помогать людям, вспомнини хотя бы домовых или ту же энши которая завывала на крыше дома когда я пришел к вам она ведь просто хотела дать знать кому-то из вас что умер близкий вам человек намм с дедом переспросил он типп а почему не тебе во-первых я вошел в дом когда бенэнши уже вовсю заливалась на крыше ответил хорм а во-вторых как я уже сказал у меня не осталось близких людей в бескрайнем мире а в восточной империи удивился антип Ты же прожил там много лет, Неужели там у тебя не осталось друзей? Там у меня остались учителя, которых при всем моем желании я не смею называть друзьями, ответил хорн. И все же нечисть не идет на прямой контакт с людьми вернулся к первоначальному вопросу Анп А с чего бы ей вдруг искать контактов с нами сделал вид, что удивился хорн. Ну как же? Не ожидавший подобного поворота, Антип растерянно взмахнул руками. «Получается, что на одном пространстве существуют два мира. Мир людей и мир нечисти, которые почти ничего не знают друг о друге». «Сдается мне, что нечисть, в отличие от нас, неплохо информирована о том, что происходит в мире людей», — усмехнулся Хорн. «Ну пусть так», — не стал спорить Антип. «Но почему мы не можем отыскать общие интересы?» потому что нечисть не желает идти на контакт с людьми с откровенно издевательской ухмылкой ответил хорн Ап обиделся и отвернулся впрочем обиды его хватило ненадолго ты думаешь что нечисть хранит все эти знания которыми обладали люди первой эпохи спросил он у хорна ну что-то им вне всяких сомнений известно ответил тот к примеру секрет в непространственных переходов и тайна долголетия добавил онтип Ведь продолжительность жизни нечисти во много раз превышает человеческую. — А кое-кто из них и так попросту бессмертен, — заметил Хорн. — Но, скорее всего, в этом нет их заслуги. — Как так? — не понял Антип. — Они просто были созданы такими, — объяснил Хорн. — Интересно, ради чего Создатель произвел на свет нечисть, — задумчиво произнес Антип. — Да к тому же еще и наделил ее долголетием. которого лишил людей Слу Ты же умный парень с укором глянул на антипа хорн ну при чем здесь создатель А как же иначе удивленно посмотрел на спутник антип Те тебе дед преподавал основы биологии спросил место ответа хорн да кивнул антип в таком случае тебе должно быть известно, что биологическая природа людей и всех других живых существ бескранего мира, Оаково, конечно, снова кивнул Анп, все еще не понимая, куда клонит хорн. За исключением нечисти сознание произнес хорн. Про нечисть дед мне ничего не говорил, покачал антип головой. Ну так имей в виду, что нечисть по своей природе не имеет ничего общего, не только с людьми, но и вообще ни с одним другим живым существом. обитающим в бескрайнем мире сходу антипу не удалось осмыслить подобную информацию и сделать соответствующие выводы поэтому прежде чем он произнес следующую фразу прошло минут десять к тому времени хорн почти пересалл надеяться на то что антип вообще понял что собственно он сказал это значит что нечисть существа не из нашего мира спросил у хорна антип молодец похвалил антипа хорн При этом иронии в его словах почти не присутствовало. «Быстро схватываешь. Иные ученые на твоем месте не один день голову ломали, да так и не смогли уяснить, что к чему. Нечисть появилась в бескрайнем мире вместе со сферой вечной мудрости», сделал новый, вновь удививший Хорна, вывод Антип. «Это один из возможных ответов на вопрос, откуда появилась нечисть», сказал Хорн. Не в его пользу свидетельствует то, что нечисть почти всегда внешне похожа на людей или других обитателей бескрайнего мира. «Кроме того», — вспомнил Антип, — «я разговаривал с мертвяками, которые прежде, еще во времена Первой Эпохи, были людьми». «И какой же ты из этого можешь сделать вывод?» Чуть прищурившись, с любопытством посмотрел на Антипа Хорн. Антип снова надолго задумался, боясь, как бы Хорн не принял его за невежду, Он продумал и сесторонне оценил несколько возможных вариантов ответа на заданный вопрос. Сам того не подозревая, он использовал известный принцип логики. Если все возможные ответы на вопрос в равной степени недоказуемы, то следует выбрать из них наиболее простой. Отбросив три варианта, которые самому ему казались совершенно невероятными, Антип представил хорну тот, что остался. Мне кажется, Можно предположить, что совершенно разные существа, которые мы совокупно называем нечистью, появились на свет в результате неких экспериментов, проводившихся учеными первой эпохи. Хорн едва не споткнулся на ровном месте. К его величайшему удивлению, деревенский паренек, начальное образование которого заняло всего одну зиму, схода расколол поставленную перед ним задачку. Ответ его – хотя и не угодил в самую цель, но тем не менее оказался настолько близок к истине, что если исключить вероятность случайного попадания, то остается только предположить, что парень – гений, который пока еще и сам не подозревает о собственных способностях. «Кстати, это и объясняет то, почему нечисть в большинстве своем не любит людей», – продолжал между тем Антип. «Должно быть не очень-то приятно чувствовать себя объектом исследований», случайно оказавшимся на воле. Признаться над этим я даже не задумывался. хорн машинально провел пальцем по шраму на левой щеке, что делал почти всегда, когда испытывал легкую растерянность. Я вообще не встречал ни одного человека, который имел бы желание разобраться в психологии нечисти. Насколько мне известно, большинство нынешних исследователей отказывают нечисти в разуме читая что всеми их действиями управляет изначально заложенная в них программа это не так уверенно возразил антити я видел нечисть совсем близко в каждом из них столько же индивидуального сколько и в любом человеке антип сделал паузу после чего все же чел нужным добавить но при этом все они в равной степени омерзиительны он и сам не знал почему вдруг сказал это поскольку он прекрасно помнил, что когда пил чай с мервяками до да упырями, они вовсе не вызывали у него чувство годливости. Даже карачун был хотя и страшен, но отнюдь не отвратителен. Но почему-то эта нечисть приняла тебя в свою компанию. Вгляд Хорна сделался похожим на взгляд ученого, неожиданно для самого себя, обнаружившего на своем рабочем столе заваном всевозможным хламом интереснейший объект исследований. который прежде считал отработанным материалом. «Это произошло потому, что у меня был нож Вестника Смерти», – ответил Антип. «Вестники смерти не имеют с нечистью ничего общего», – возразил ему Хорн. «Они такие же люди, как и мы с тобой. Нечисть, возможно, боится их, потому что, как ты сам мог убедиться, нож Вестника Смерти способен, если не убить нечисть, то уж по крайней мере, нанести ей серьезные ранения. Но вряд ли мертвяки и упыри стали бы сидеть с вестником смерти вокруг одного костра, делясь с ним воспоминаниями о тех временах, когда они еще были людьми. Кроме того, Лук-Коня сказал тебе позже, что сразу же признал в тебе обычного человека и просто решил поразвлечься. А что, если между вестниками смерти и нечистью идет война, о которой мы даже не подозреваем? осторожно закинул удочку Антип. К его удивлению, такая постановка вопроса нисколько не удивила Хорна. «Вполне возможно», — сказал он. «Если сферы интересов людей и нечисти пересекаются крайне редко, то с Вестниками Смерти нечисти приходится действовать в общем, если можно так выразиться, на одном жизненном пространстве. И те, и другие живут обособленно от людей. К тому же Вестники Смерти выдавая себя за потусторонних существ, наделенных сверхъестественными способностями, тем самым серьезно подрывают авторитет нечисти. Стараясь вытеснить нечисть на жизненную периферию, вестники смерти стремятся занять ее место. И в некоторых краях, как мне известно, вестников смерти уже почитают выше, чем духов домашнего очага. Поэтому я не могу исключить вероятности, что между ними идет тайная война, за раздел «Сфер в влияние». Хорн искоса бросил на Антипа любопытный взгляд. «Откуда вдруг такой интерес к проблеме нечисти?» «Да так», – ушел от ответа Антип. «Просто по ночам в голову порою приходят довольно-таки странные мысли». «Мне это тоже знакомо», – кивнул на ходу Хорн. «О чем я только не думал бессонными ночами. Вот только о судьбах нечисти мне прежде задумываться как-то не приходилось».